Глава 51. Поле. Я с ужасом смотрела, как разрушается мост, на который мы не успели въехать. В реку падали пласты бетона и куски металла. Медленно, но неуклонно накреняющиеся балки подминали под собой запертые в пробке автомобили. Кричали люди и, пытаясь спастись, бежали к берегу. Сердце заныло, по коже пробежал морозец. «Мы могли бы быть там!» Немеющими губами проговорила я и покачала головой. «Неужели все это устроил Дорогов? Он... чудовище!» «Однозначно!» Заводя мотор, кивнул Макс. «Вот только старший или младший, не могу сказать. Точно знаю лишь одно. Один из них догоняет, а второй делает все, чтобы догонять было некого». Он втопил педаль газа, и машина снова рванулась вперед. Макс перекинул мне телефон. Уже знаешь как. Звони. Дорогоу, изумилась я. Попросить его не убивать нас? Последний номер набери. Но я зовут и моя, нежно попросил Макс. И скажи Деми, чтобы синхронизировал новый маршрут. Хорошо, кивнула я. Деми долго орал в трубку, цветасто распекая водилу, который устроил на трассе фигурное катание. Рычал, чтобы Макс уволил его прямо сейчас. пока охранник не пробился в устроенной им чёртовой пробке и не придушил сам. Я медленно краснела, слушая откровенные эпитеты. Макс же попросил включить громкую связь и ухмыляясь, сказал громко: "Я не могу уволить самого себя". Остановился, потому что впереди взорвался мост, так что в пробке виновен не только я. Вы не пострадали?" Голос охранника смягчился. "Джон клянётся, что через минуту мы вас догоним". просочившись в пробку словно в угольное ушко, и тут же спросил. Но как ты догадался, что мост заминирован? А у меня в машине детектор бомб, хмыкнул Макс и на миг, обернувшись, добавил со злым весельем. Правда, аппарат непредсказуемый и упёртый, и, похоже, жаждет придушить своего хозяина. Он поймал мой взгляд в зеркале заднего вида и хитро подмигнул. Я отключила связь и обиженно откинулась на сиденье. Хозяин. Снова хозяин. Ладно, хоть палку в зубы не пихает, но мог бы и спасибо сказать за то, что жизнь спасла, даже если сама её опасности и подвергла. Спасибо. Неожиданно проговорил Макс. Я затаил дыхание. Вслух сказала, покраснев, отвернулась и стала смотреть в окно. Макс повернул авто в сторону от моста и добавил сухо: Пробка задержит наших преследователей, это хорошо. А вон и Деми догоняет. Через час, может, больше. Мы летели по почти пустой трассе. Макс с лёгкостью обходил редко встречающиеся автомобили. За нами следовали ещё две машины с охраной. Город огней и порока оставался позади, и у меня не было никакого огорчения по этому поводу. Но ну, разве что чуточку Ещё 10 км и мы в аэропорту, произнёс Макс. Детектором это знать было обязательно, огрызнулась я. Макс усмехнулся, а я снова отвернулась. Посмотрела на небо и недоумённо нахмурилась. Какие-то странные точки плавали в облаках. Мушки приближались, увеличивались, и я с ужасом поняла, что это. Макс, стой! Он ударил по тормозам, машина снова закрутила Я уже не так сильно испугалась, потому что честно нарвал водил великолепно. Больше испугало то, что он мгновенно послушал меня, не спрашивая почему и не пытаясь спорить, вжал педаль в пол, и мы снова танцуем со смертью в круговороте мелькающих за окнами деревьев и взрывов. У меня в голове неукладывалось, что по нам открыли огонь. Вокруг всё пылало, а над нами с оглушающим шумом пролетел один из вертолётов. Что я натворила? Я развязала войну. в нас врезалась машина кого-то из охранников, и мы замерли. Макс приказал выходить, я послушалась, хотя и считала это самоубийством, но не могла не ответить монстру тем же, не могла не послушаться. Доверилась ему, как он мне минуту назад. Вокруг бышевало пламя, валились деревья, смертоносные снаряды с неба больше не падали, но вертолёты кружили над нами, обдавая ураганными потоками пыльного воздуха. Глаза защепало, Я закашлялась. Кто-то прикрыл меня телом, и я благодарно прижалась к горячей груди. Рядом с Максом мне было чуточку спокойнее. "Они не хотели взорвать вас", услышала я крик Деми. "Лишь остановить, и сейчас прижимают, не дают уйти. Значит, будут гости". "Так встретим их вежливо", голос Макса звучал зловеще и слишком недалеко. Я вздрогнула и подняла глаза на мужчину, которого обнимала пречелся от ураганного ветра. Рыжий охранник покровительственно улыбнулся и сжал мои плечи, одним движением показывая, что я под его защитой. Вот только мне хотелось отодвинуться, жаль не успела. Руки убрал. Зарычал Макс, зверем отшвыривая от меня рыжего с такой силой, что мужчина отлетел к машине, врезался в неё и сполз на асфальт, а монстр навис над ним. "А не то выдеру и вставлю". "Макс, оттащил в одеми". Килл защищал девушку, только защищал, он телохранитель. Я видел, как он смотрел. Стряхнул его руки Макс, на меня даже не обернулся, нервно тряхнул головой и выругался в сторону. Я же боялась подходить. Честно нарказался в эту секунду в раненном звере, хищном, огромном, опасном, и этой разрушительной силе требовался выход. Макс выхватил пистолет из кобуры и вскинув руки, прицелился в Келла, но перевёл дуло выше. Раздались выстрелы, и один из вертолётов повело в сторону. Вторая вертушка начала подниматься, но охранники будто по команде открыли польбу. Я прижалась к горячему грязному боку машины и, закрыв голову руками, выла от ужаса. Старалась не смотреть на первый подбитый вертолёт. Смертоносные лопасти которого неумолимо приближались, угрожая порубить всех нас на собачий фарш. Будь у меня машина времени, я бы отмотала всё назад и лучше бы сожрала тот кусок бумаги с номером Владимира Дорогова, лучше бы послужилась Макса и не стала настаивать на встрече с человеком, который так активно приглашал к себе в гости. Но вертолёт врезался в землю, лопасти вспахали грунт в нескольких метрах от нас, и я выдохнула. Тело затрясло, на коже выступил холодный пот. "Гости!" крикнул Деми. Макс бросился ко мне, поднял как щенка за шиворот и закинул на плечо. Затолкнув в третью, ещё целую машину, монстр обменялся взглядами с охранниками-неграми, что оставались снаружи. Они сухо кивнули, и моё подозрение в немоте мужчин укрепилось. Макс устроился рядом со мной, сразу прижав меня к груди. Дэми дал короткие распоряжения и сел на пассажирское кресло. Рядом плюхнулся рыжий телохранитель, и машина рванула с места. Я обернулась. Оставшиеся охранники Честернера под прикрытием автомобилей, в которые врезался Деми, стреляли в приближающийся кортеж. Там было машин 10, не меньше. Я зажмурилась от ужаса, и глотая слёзы прижалась теснее к Максу. Ещё никогда в жизни я так не сожалела о принятом решении. И согласие выйти за Виктора и подписание унизительного договора всё это лишь цветочки на той могиле, в которую я толкнула множество людей. पुसवाई बदनाम